При исследовании одной из крупных проблем истории международных отношений интересно не только воссоздать объективную картину происшедших событий, но и представить ее отражение в сознании современников. Это не только любопытно, но и существенно важно для понимания истинного характера и масштаба изучаемых исторических явлений. Отчетливо осознавая неизбежность искажений объективной картины в субъективном восприятии очевидцев, Автор стремился использовать сами эти искажения как важное свидетельство эпохи, как источник для более адекватной реконструкции событий прошлого. Такого рода материал содержат хроники, которые в той или иной мере всегда отражают личность хрониста и состояние общественного мнения. Кроме того, были использованы некоторые памятники художественной литературы, в которых нашло отзвук англо-французское соперничество. романы, стихи, баллады о крупнейших сражениях, подвигах рыцарей, Бертрана Дюгиклена и тому подобное. Литературные произведения это особый тип исторического источника. Их использование требует большой осторожности и корректировки с помощью других документов. Вместе с тем, они способны дать то, чего нет в документальных памятниках. В частности, при изучении данной темы, литературные произведения позволяют понять степень значимости тех или иных событий, их влияние на внутреннюю жизнь стран, действовавших на международной арене. Например, анонимная поэма «Жалобная песнь о битве при Пуатье» демонстрирует глубокое потрясение жителей Франции от поражения 1356 года и первые симптомы зарождения народной войны. Широко распространенные в 20-х годах XV -го века насмешливые стихи и песенки об англичанах свидетельствуют о выросшей неприязни к завоевателям, которая стала питательной средой для развития народно-освободительного движения. Особенно чутко художественная литература отразила такой важный для истории международных отношений процесс, как зарождение национального самосознания. Как у всякого заметного сюжета в истории прошлого, У темы Столетней войны есть своя историографическая судьба. Вполне естественно, что этот сюжет занимал и занимает преимущественно английских и французских историков, ведь это одна из ярких страниц истории Англии и Франции в эпоху, когда их судьбы были связаны гораздо более тесно, чем в наше время. В отечественной исторической науке Столетняя война еще не была предметом специального исследования. Ей посвящены разделы в обобщающих исторических трудах и ряд статей по отдельным аспектам англо-французского конфликта. Глубокая связь причин Столетней войны с экспансией складывающейся централизованной монархии была показана Люблинской в соответствующем разделе трехтомной истории Франции. Автор подчеркнул, что столкновение англо-французских интересов во Фландрии было обусловлено экспансионистскими устремлениями Франции, Это была экспансия, погоня за фефами и деньгами для сеньоров, а владение областью для короля. В этой работе также была указана огромная значимость Гасконской проблемы. Следует особо отметить книгу Райцеса о Жанне Дарк. В небольшой по объему работе автору удалось ярко и убедительно доказать связь между появлением Жанны Дарк и общей атмосферой назревающего народно-освободительного движения во Франции, зарождением элементов национального самосознания. Исследователь первым в отечественной историографии сумел на основе источников провести интересный анализ общественного сознания в один из переломных моментов средневековой истории Франции. Начиная с конца 60-х годов, мною был опубликован ряд статей, посвященных Гасконской проблеме и ее роли во взаимоотношениях Англии и Франции перед Столетней войной, а также истории англо-французского конфликта. В них были вскрыты глубокие экономические интересы английской короны в Гасконе, была также рассмотрена сложная политика Англии в континентальных владениях, направленная на расширение социальной опоры ее власти. Исследования показали, что к началу XIV века англичанам удалось упрочить свои позиции в герцогстве Аквитанском, создав серьезное препятствие на пути централизации Франции. Это явилось одной из важных причин вооруженного конфликта. Кроме того, было выдвинуто положение о том, что Гасконь являлась для английской монархии одним из объектов феодально-экспансионистской политики. В 80-х-90-х годах вышли в свет написанные мною работы, в которых был отражен более широкий взгляд на Столетнюю войну, как на завершающий этап длительного противостояния английского и французского королевств на международной арене. Работы, посвященные Франко-Шотландскому Союзу, роли стран Пиренейского полуострова, взаимоотношениям с Германской империей и правителями Нидерландов, были направлены на то, чтобы показать осевую роль англо-французского противостояния, на полюсах которой концентрировались западноевропейские государства, продвигавшиеся к формированию национальных монархий. Особое внимание мною было уделено антропологическим аспектам столетней войны практически отсутствовавшим в отечественной медиевистике. Так, например, было предложено новое прочтение роли личности короля и его взаимоотношений с народом в условиях острого военно-политического конфликта. Постановка подобных вопросов стала естественной в контексте перемен, которые переживала постсоветская историческая наука. Свидетельством этих перемен в сюжетах, близких к теме англо-французского противостояния, Был, например, выход в свет русского перевода книги «Перну и Клен» Жанна Дарк с моим предисловием и комментариями. В этой монографии Жанна Дарк предстала не в виде традиционной для советской историографии народной героини. Эта грань ее биографии давно признана и очевидна. Книга «Перну и Клен» полностью основана на архивных материалах. по существу жизнеописания личности и попытка максимально глубокого проникновения в ее внутренний мир от момента рождения героини до ее трагической гибели. Написанное мною обширное предисловие имело целью соединить это антропологическое полотно с реалиями крупных событий англо-французской военно-политической борьбы. В 1990 году мною была опубликована статья «Идеи войны и мира в западноевропейском средневековом обществе», где была предпринята попытка осмыслить отражение столетней войны в ментальности средневекового общества, для которого война была практически повседневным, естественным явлением, а мир – недостижимым, хотя и желанным идеалом. Это также перекликалось с историографическими переменами девяностых годов. История англо-французских отношений до середины XIII века Более активно разрабатывается в английской историографии, где она рассматривается преимущественно в контексте так называемой Анжунской империи, значительного комплекса подвластных английской короне в XII-XIII веках континентальных владений, которые в совокупности с Англией английский король Генрих II пытался превратить в единую империю, расположенную на британских островах и континенте. Большинство французских исследований, посвящено преимущественно первой половине XIII века, времени, когда французская монархия успешно боролась за возвращение из-под английской власти владений на континенте. В отличие от проблем Столетней войны, по которым можно говорить о сложившейся историографии, о разности английских и французских концепций, история англо-французских отношений XII-XIII веков не разработана как специальная тема, Этот сюжет возникает с той или иной степенью полноты в трудах английских и французских историков по более широким вопросам, например, по истории Европы, Англии и Франции соответствующего периода, в работах, посвященных деятельности отдельных представителей правящих династий и тому подобного Наиболее близко подходит к изучению непосредственно англо-французских противоречий те английские медиевисты, которые в течение последних десятилетий начали уделять заметное внимание английским владениям на континенте. В совокупности с самой Англией этот комплекс земель получил в историографии условное название Анжуйской империи. Современные английские историки, например, Кленчи и джилингхэм увлеченно рассуждают и спорят об этой империи, созданной графами анжуйскими. Кленчи считает Анжуйскую империю всего-навсего комплексом семейных владений Генриха II Плантагенета, гипотетическим политическим образованием, не существовавшим реально. Подлинный расцвет Англии начался, по мнению автора, лишь после того, как ее правители отодвинули континентальную политику на второй план. Конец правления Генриха III. Многое здесь представляется неточным. И прежде всего мысль о том, что континентальная политика перестала сильно занимать плантагенетов еще в XIII веке. Но важен и симптоматичен факт интереса автора к этому сюжету, совсем не занимавшему английских историков в прошлом. В отличие от Кленчи, Джеллингхэм рассматривает Анжуйскую империю как абсолютно реальное и относительно прочное государственное образование, которое во второй половине XII века играло ведущую роль в Западной Европе. Распад империи этот автор объясняет случайными, по его мнению, обстоятельствами, в первую очередь политическими ошибками английского короля Иоанна Безземельного. Окажись в начале XIII века на троне Англии более дальновидный правитель, судьба империи, а значит и английского королевства, была бы совсем иной. При наличии существенной разницы в оценке степени реальности так называемой Анжуйской империи, оба автора близки в основном. Они размышляют над возможностью более блестящего прошлого средневековой Англии, подчеркивают присущую ей давнюю тенденцию к созданию крупного государственного образования неограниченного пределами Британских островов. Это свойство современной английской историографии особенно отчетливо отразила популярная статья Бенджамина анджуйской империи Автор определенно пересказывает утвердившийся в Англии за последние десятилетия взгляд на случайно упущенную возможность развития средневекового английского королевства по пути укрепления крупного государственного образования на континенте и островах, Превращение его в мощную империю за счет ослабления капитингов. «Если бы Иоанн победил, — пишет Бенджамин, — Анжуйская империя перешла бы к его сыну, и картина развития европейской истории выглядела бы совсем иначе». Английской историографии XIX-начала XX веков подобные идеи были чужды. Введение в научный оборот самого термина «Анжуйская империя» и рост внимания к ее судьбе трудно не связать с послевоенной судьбой Англии, с распадом Британской империи и наметившимися националистическими тенденциями в историографии второй половины XX века. Названные явления ощущаются даже в тех работах, которые не отличаются крайностями идей Кленча или Джиллингхэма. Так, автор основательной монографии о Франции десятых-четырнадцатых веков Галлам решительно отвергает правомерность использования самого понятия «Анжуйская империя», которое было неведомо современникам Генриха II или Ричарда I. Но и этот труд, отличающийся многими достоинствами, не избавлен от предвзятости при освещении прошлого в отношениях Англии и Франции. поднявшись над укрепившейся в английской историографии тенденцией к акцентированию прошлого величия английской монархии, Галлам все же в конечном счете смыкается с поборниками концепции случайно ускользнувшего шанса сохранить огромные континентальные владения. Судьбу наследства Генриха II решила по мнению автора, то, что Филипп II Август был лучшим, чем Иоанн воином и политиком. Печатью национального пристрастия Галлам Галлам Отмечены ее многие оценки. В долгой истории соперничества с Францией английская монархия неизменно выглядит обиженной, более справедливой и тому подобное. Правление некоторых национальных пристрастий при изучении такой острой темы психологически вполне объяснимо. Нельзя не отметить, что авторские оценки развития противоречий между двумя ведущими западноевропейскими монархиями чаще всего сводятся к формулировке «если бы». не погиб Ричард первый в 1189 году, Иоанн Безземельный был умнее, Филипп II Август глупее и тому подобное. При таком подходе с поля зрения исследователей практически выпадает анализ внутренней структуры межгосударственных отношений. Отмеченные свойства присущи и некоторым американским работам, непосредственно относящимся к ранней истории отношений между английской и французской монархиями. Авторов занимают вопросы о степени прочности объединения английского королевства и Нормандии до возникновения Анжуйской империи и о том, кого же можно считать создателем империи – последних представителей нормандской династии в Англии или первого плантагенета. Опираясь на широкий круг источников XI-XII веков, исследователи приходят к заключению, что в прошлом Западной Европы существовала не только малоизвестная Анжуйская империя – но и англо-нормандское королевство. Срок жизни последнего около ста лет, от нормандского завоевания Англии до начала правления Генриха II. В некоторых исследованиях справедливо подчеркивается, что XI-XII века были временем, когда в западноевропейском регионе еще не сложились границы между государствами, а разногласия отдельных крупных феодальных правителей способствовали перераспределению территорий и изменению вассальных уз и политических контактов. Тяготение к самостоятельному развитию толкало нормандских баронов к Англии в противовес притязаниям капетингов Авторы убедительно показывают, что англо-французское соперничество началось еще до того, как обе монархии сформировались в сильные европейские государства. И в этом они совершенно правы. Что же касается утверждения о том, что англо-нормандское королевство было большей реальностью, чем Анжуйская империя, и что если бы Генрих II не создал ее в середине XII века, объединение Англии и герцогство Нормандского продолжало бы развиваться и крепнуть, то выглядит это несколько умозрительным и недоказанным. Тем более, что аргументация авторов по этим вопросам имеет исключительно юридический характер. В целом... Отмеченное внимание английских и отчасти американских медиевистов к проблеме англо-нормальского королевства и Анжуйской империи представляется вполне оправданным. При всей условности этих терминов оно приоткрыло весьма существенную страницу в прошлом англо-французских отношений, показало глубину и генетические истойки широко известного открытого противостояния двух монархий в более позднее время. но эти исследования отличаются и существенными слабостями. Прежде всего, их авторы не акцентируют внимание на том, что раскрытые ими интереснейшие эпизоды в истории отношений между Англией и Францией могут быть по-настоящему поняты и оценены лишь в контексте всей истории англо-французского соперничества в период становления централизованного государства в обеих странах. Французские исследователи практически не уделяют внимания проблеме так называемой Анжуйской империи предпочитая начинать историю англо-французских отношений со времени Филиппа II Августа, которому путем сложнейших политических ухищрений и успешных войн удалось нанести серьезный удар по огромному королевству Генриха II Плантагенета. Большое внимание уделяются личности Филиппа II, действительно яркой и значительной. Безусловная заслуга таких исследователей, как Леврон и Бардонов, состоит в том, что они показали большое влияние Филиппа II на судьбу отношений Франции с английской монархией во времена плантагенетов. Богатый фактический материал, привлеченный авторами, отчетливо показывает действенность политических усилий Филиппа II в борьбе против сыновей Генриха II. Особенно важной представляется нам выраженная скорее в ощущениях, чем в словах мысль современных французских медиевистов о внутренней связи столкновений между двумя монархиями в XII-XIII веках и в период Столетней войны. Так, Леврон пишет, что борьба Филиппа 2 августа с Ричардом I львиное сердце была долгим эпизодом Первой столетней войны. Условнообразное выражение «Первая столетняя война» обладает серьезным внутренним содержанием, объективно подчеркивая органическое единство англо-французской борьбы на протяжении XII-XV веков. Идея Первой и Второй столетней войны прозвучала и в более поздней работе «Севери. Святой Людовик и его век». Эта фундаментальная монография содержит богатейший фактический материал по истории правления одного из крупных политических деятелей средневековой Франции. Автор, претендующий на создание взвешенной картины царствования Людовика IX, полемизирует с представителями знаменитой французской историографической школы анналов, которые, по его мнению, преувеличивают историческую роль тенденций большой длительности и упускают из вида историю людей. В то же время Севери стремится отойти от сложившейся в предшествующей французской историографии традиции создания панигерической литературы о Людовике IX. И все же он также не совсем избежал некоторого преувеличения значимости личности короля и его политической деятельности. В его изложении Людовик IX – арбитр Европы, заключавший исключительно великие договоры. Как правило, биографическая литература отличается большой предвзятостью и преувеличением заслуг своих королей. Так, названный выше бардонов настолько стремится превознести положительные черты Филиппа II Августа, что приносит в жертву этой цели личность английского короля Ричарда «Львиное сердце», Чтобы оттенить огромные достоинства Филиппа II, автор противопоставляет их недостаткам Ричарда. Не государственный человек, жестокий легкомысленный и так далее.